Глава пятая. Женя и Женя. Ничего глупее, чем спросить «а мы знакомы», Дорожкин сделать не догадался. Хотя он не был уверен, что сказал именно эти слова, он даже не был уверен, что вообще сказал хоть что-то. Однако вопрос о том, холодно ли на улице, он услышал точно. И следующую фразу незнакомки тоже. Как вам сказать? Кое-что я о вас знаю точно. Вы молодой, перспективный и без вредных привычек. У графика целая пачка этих объявлений. Только обычно их не рвут, а снимают, аккуратно складывают и прячут на груди. Девушки в основном, не волнуйтесь. Так график говорит. Я-то здесь случайно. Она говорила с ним, просматривая наколотые на стальную спицу квитанции. Сказала, не поднимая головы. — Тут многие отправляют деньги домой. Не только вы. В Кузьминске неплохие зарплаты. Вот забежала на минутку вещи соседки забрать. А здесь непорядок. Ну и как тут уйдешь? А раньше иногда приходила помогать тете Марусе. Разбираюсь немного. Не знаю, может, ты завтра еще прийти. Тетя Маруси больше нет. Завтра похороны. Когда человек уходит, после него все должно быть прибрано. Знаете, не хочу на похороны идти, но придется. Тетя Маруся была хорошая, да какая бы ни была. Вы будете деньги отправлять? Я видела ваши квитанции. Ваша мама жива, везет вам. Вы простите меня, это я от горя такая болтушка. Она подняла глаза и, как показалось Дорошкину, мгновенно окинула его взглядом с ног до головы. — А где Мещерский? — почему-то спросил Дорожкин, хотя никакого дела ему до Мещерского не было. — В школе настраивает сеть, — ответила девушка, снова уставившись в бумажке. — Но скоро вернется. Дорожкин приблизился на шаг, осторожно поставил локти на стойку. Медленно выдохнул. Это была она. Не в том смысле, что Дорошкин уже когда-то видел это лицо, чуть спутанные темно-русые волосы, но он отчего-то был уверен, что это она, та самая женщина, девушка, девчонка. Мамка ему как-то сказала об этом, когда Дорошкин был в возрасте, позволяющем мальчишке Задавать матери откровенные вопросы. Совсем маленьким был Дорожкин, но запомнил ее слова. Как угадаешь, как угадаешь, и угадывать не придется. Увидишь, и сразу поймешь. Она. Ты так же увидела папку? Спрашивал мать маленький Дорошкин. Так или не так? Какая теперь разница? Отмахивалась от сына мать. Под взгляд попался, вот и увидела. А потом увидеть можно одно, а получить другое. Что выросло, то и выросло. Выросло да засохло. Что теперь говорить? Приросло же. И что, что отсохло? И сухую ветку ломать дереву больно. Вот и у Машки с Дорошкиным. Могло прирасти. Да вот не схватилось. И засохнуть не успела. А все больно было. И что она за ерунду говорила? что он в кого-то влюбился. Не мог он ни в кого влюбиться, потому что тогда бы не было вот этого столбняка. Холодно на улице. Он охватился за заданный минутами раньше вопрос, как за спасительную соломинку. Она отложила бумаги и внимательно посмотрела на него. Посмотрела так, будто хотела разглядеть что-то значимое. Дорожкин даже дышать перестал. Стоял. И, пугаясь встречного взгляда, смотрел на прямой нос, тонкие брови, чуть вздернутую линию губ, высокий лоб, обычное лицо, хорошее лицо. — Это правда, что вы были женаты на Маше Мещерской? — вдруг спросила она, и Дорожкин на мгновение разглядел ее глаза. — Они были карими. — Я не был женат. — кашлянул Дорожкин и тут же добавил. Да я их и познакомил, собственно. Но одно время собирался жениться на Маше. Еще не Мещерской. Зачем? Спросила она. И в самом деле зачем? Удивился Дорожкин и даже попытался оправдаться. От одиночества хотел спастись, наверное. Думал, что срастемся. Говорят, что редко получается. Снова углубилась в бумаги девушка, и пробормотала, как бы задумавшись о чем-то. Когда спасаешься, редко получается. Вот если спасаешь, тогда может быть. У нас жарко, вы бы сняли куртку. Не могу, признался Дорожкин. У меня пистолет, я младший инспектор. Ну, через дорогу, управление безопасности. Но вы ведь не будете здесь стрелять? Поинтересовалась она записывая что-то в толстую тетрадь. «Не должен», — смахнул под солба Дорожкин. «Тогда снимайте куртку», — посоветовала она и поднялась, чтобы положить пачку разобранных квитанций на стол за спиной. «Стройная», — подумал Дорожкин с какой-то бессмысленной радостью. «Евграф Николаевич, конечно, пунктуален, насколько я успела заметить, но вы вспотеете, потом выйдете на холод и обязательно заболеете». Она поймала взгляд Дорожкина, чуть-чуть самую малость разрумянилась, одернула платье. Уже заболел. С каким-то непонятным щенячьим восторгом подумал Дорожкин и принялся стягивать куртку. «Привет, Женя!» Мещерский ворвался на почту, раскрасневшийся, усыпанный снежной крупой, словно за окном вовсю уже влавствовала зима. Он на ходу положил на стойку перед девушкой шоколадку. Потопал по затертому линолеуму, стряхивая снег с ботинок. Сбросил дубленку и полез за фанерованную перегородку на свое рабочее место. «Привет!» — с недоумением и досадой пробормотал Дорожкин. «И тебе, Дорожкин, привет!» — откликнулся Мещерский. «Ты что, охмурять личный состав пришел? И пистолет где-то раздобыл? Наверное, пластмассовый, для понтов?» «Женечка, рекламе верить нельзя!» Он, конечно, в какой-то степени и в самом деле парень перспективный, но вы достойны лучшего. Женечка. Удивленно повернулся к девушке Дорошкин. Тезки. Улыбнулась она и снова углубилась в работу. Женя Попова. Соседка тети Маруси. Бывшая соседка. Но ну, я уже говорила. Сегодня никого не будет. Зевнул Мещерский. Понедельник. Тем более, вчера гуляния были. Я уже приметил, когда народ идет, когда нет. Но класс сейчас в школе занят. Так что я вот сюда решил вернуться. Пока Машка моя не распознала, кто тут у меня нарисовался. Да не прибыла с контролем и проверкой. Кстати, Дорошкин, что там с подельницей моей стряслось? Правда, что ли, зверь какой в лесу напал? Или вранье? А кто говорит? Повернулся к Мещерскому Дорошкин. «Все говорят!» — погрозил ему пальцем Мещерский. «А там, не знаю. Хорошая тетка, кстати, была, только бестолковая. И чего ей вздумалось в лес идти? Да еще в одиночку. Какие грибы в ноябре?» «На снадобья собирала. Корни!» — подала голос девушка. «Сейчас для некоторых самое время. Корень стальника в ноябре надо брать. Ольху щипать». «Нет, ну вы посмотрите!» — картинно возмутился Мещерский. — И это двадцать первый век, между прочим. — Женечка, я вам ответственно заявляю, что это все мракобесие. — График, — спокойно ответила девушка. — Не заводите меня. Я все равно не завожусь. — Вот заболеете. Приглашу какую-нибудь травницу. Сразу и определимся, что мракобесие, а что нет. — А познакомите меня с женой, я ее сама научу парочке отваров. Еще спасибо скажите. Нет, ну может ли что-то быть глупее? — вздохнул Мещерский. — Я буду знакомить собственную жену со своей новой молодой сотрудницей. Не думаю, что это ее обрадует. — Женя, может, останетесь? — Не надейтесь. — Усмехнулась Женя. — Я тут ненадолго. Хотя буду заглядывать, может быть. Мне вот с детьми больше нравится работать. В детском садике, к примеру. Не волнуйтесь, без телеграфистки не останетесь. Пришлют сюда кого-нибудь. Как это пришлют?» Нахмурился Мещерский. «Нет, а со мной посоветоваться нельзя. Но там фотографии хоть показали бы. Я бы выбрал, кастинг бы устроил. Кстати, Дырошкин, ты чего приперся-то? Пистолетом похвастаться?» «Ну, похвастался и иди. Не видишь? Люди работают». «Та...» Дорошкин снова потянул на плечи куртку. «Женя, подскажите адрес?» «Лучше не сегодня». Она вздохнула. «Похороны завтра, вынос в двенадцать. Раньше нельзя на кладбище посетители. Позже никого не найдешь, чтобы подсобили. Она одна жила. Но есть добрые люди, лопочут. Только ничего вы дома у нее не найдете. У нее врагов не было». «Это точно». — кивнул Мещерский, разворачивая стопку бутербродов и вытаскивая из сумки термос. — Но дело-то не меняет. Вот, возьмите обычного поросенка. Живет он себе в хлеву, ест комбикорм, толстеет, а потом бац, и вот вам, пожалуйста, докторская колбаса. А вроде бы врагов не было. Понятно? — Фу, график! — поморщилась Женя. — Хорошая колбаса, кстати. Удивился график прожевывая отхваченный от бутерброда кусок. Надо будет посмотреть, что производство. Вот. Женя протянула Дорожкину листок. В среду я буду дома, если ничего не случится еще. Позвоните в домофон, я спущусь или открою. Разберемся. Посмотрите квартиру. Но, точно говорю, ничего не найдете. Дорожкин развернул его уже на улице. На листке было написано «Улица мертвых». Дом номер семнадцать, квартира номер четыре. В лицо задувал ветер, в воздухе кружились снежинки. Дарушкин потоптался несколько секунд, потом подхватил с остальных поручней у входа в почту горсть сухого снега, размазал его по лицу. Подумал мгновение, перешел через дорогу и через пять минут уже тащил в дежурку пару полиэтиленовых сумок, в которых полискались четырехлитровые бутылки Тверского и шуршала пара здоровенных вяленых лещей. Почему-то Дорожкин был уверен, что Ромашкин окажется в участке. Так оно и вышло. Дежурный, с которым Дорожкин столкнулся на первом этаже, с уважением посмотрел на сумки и сказал, что Ромашкин в картотеке на втором этаже. Дорожкин поднялся по лестнице и, миновав Кашинский кабинет, ружейку и кладовую, подошел к серой с зарешоченным оконцем двери в картотеку, и толкнул ее коленом. По площади картотека равнялась кабинету Садомского, под которым и располагалась. Но о комфорте или хотя бы удобстве работы в ней речь не шла. Святая святых квартирного учета представляла собой заставленную по периметру стальными стеллажами комнатушку, в центре которой стояли сдвинутые лицом друг к другу два стола, за одним из которых у настольной лампы сидел Ромашкин и мурлыкал песню про то, что ромашки спрятались, поникли лютики. — Поешь? — спросил Дорошкин. — Это звуковая дорожка моей жизни, — отозвался Ромашкин, закрывая серую папку. — Саундтрек, фактически. Причем, что важно, поникли лютики, а ромашки спрятались. Уцелели, то есть. — Ты чего притащил? — Ну как же, ты ж меня обогнал. — Напомнил Дорожкин, выставляя на стол сумки. Ромашкин вытащил за хвост веща, шерстячешую провел по нему пальцами, приложил к носу, втянул аромат, недоверчиво прищурился. Подожди, ты ж не взялся на слабо. Полез в воду, значит, взялся. Буркнул Дорожкин, садясь напротив. Но тебя на слабо ловить не буду. Просто посоветуй, как быть. Это ты насчет твоего последнего задания? Наслышан, наслышан. Ромашкин ловко распаковал сумку, дернул на себя ящик стола, в котором загремели и покатились граненые стаканы, тут же сполоснул их водой из бутылки Кузьминской чистой, что стояла перед ним, плеснул стакан пива, умудрившись не поднять шапку пены, сдернул с одного из стеллажей пожелтевшую от времени старую газету с заголовком «Заветы Ильича» и разложил на ней моментально распущенного на темно бордовый и желтоватый волокна леща ловко оценил дорожкин а то хмыкнул ромашкин и пригубил напитка каждый должен уметь хотя бы что то сделать хорошо вот вест простер перед собой руки я умею быстро и грамотно организовать прием пивасика и не только это Но именно это только что смог продемонстрировать. «Так какой тебе совет-то требуется?» «Насчет Колывановой?» «Хрен его знает, что советовать. Мне тоже так бывает. Ну, не в том смысле, что именно трупаков выскакивают. А просто выползает чье-то имя, а что с ним, непонятно. Вот иду сюда, узнаю, кто это. А там уж двигаю к нему или к ней домой, на работу. Выясняю, что да почему». Бывало, что у человечка уж нет, но там уехал куда или помер, без криминала, конечно. А его имя у меня висит. Что будешь делать? Тупо перебираешь обстоятельства его жизни, расспрашиваешь, сплетни собираешь. Короче, бродишь вдоль берега и гребешь веслом. Так вот, проверено, рано или поздно имя пропадает. А нам только того и надо. Бумага должна быть чиста, как совесть. Тогда можно и пивка. Понятно. Приободрился Дорожкин и окинул взглядом полки, на которых стояли и лежали папки. И как ты тут что-то выясняешь? А тебе зачем? Не понял, отправляя в рот волокон солеща Ромашкин. Ты же знаешь, кто такая Колыванова. Адрес выяснил. Выяснил. Кивнул Дорожкин. Ну, там похороны. Не хочется пока топтаться. Завтра вынос. Там и навещу место жительства. А пока хоть что-то подсобрать. Ну, так это просто. Пожил плечами Ромашкин. Здесь, правда, кроме адреса подсобрать ничего не удастся. Ну, хоть соседи по именам узнаешь. Вот вокруг стеллажи. На каждой полке отдельная улица. Каждый дом отдельная папка. Выбирай листай. Информации немного, но зацепиться есть за что. А если не знаешь, где твой объект перекантовывается. Вот эта папочка для распознавания и служит. Пишешь имя карандашиком на обложке и получаешь ответ внутри. — На бумаге? — нахмурился Дорошкин. — А ты что, никак не привыкнешь? — ухмыльнулся Ромашкин. — На бумаге надежней. Ни тебе программ каких-то, ни вирусов, ни электричества. — Делай свое дело, да поглядывай, чтобы листочек был чистым. И все. Ты чего пиво не пьешь? Да не хочется что-то. Помотал головой Дорошкин. Время слухи он набил живот макаронами. Ну, поднялся Ромашкин. Тогда прощевай. Не обессудь, пиво заберу, а то сюда кашин иногда заглядывает. Нечего его баловать. И рыбку. Никаких вопросов. Поднял руки Ромашкин. Ключ в дежурке оставишь. Садомский сейчас с Маргаритой землю роет. Звякнул связкой ключей Ромашкин и посоветовал. «Не кись, не Прячься, Ромашка!» Парировал Дорожкин и, дождавшись, когда за Ромашкиным захлопнется дверь, подтянул к себе папку. Обложка ее была неоднократно исчеркана, исписана карандашом и затем безжалостно затерта, приобретая серый цвет, который свойственен учебным пособиям нерадивых школьников. Дорожкин осторожно приоткрыл ее. В папку был вшит точно такой же желтоватый лист, как и в личную папку младшего инспектора. Никаких надписей на нем не имелось. Дорожкин выдвинул ящик стола на своей стороне и обнаружил в нем несколько простых карандашей и большой мягкий ластик. Помедлил несколько секунд и осторожно, стараясь не нажимать сильно, вывел на картоне. Мария Колыванова выдержал недолгую паузу и открыл папку. На желтоватом листе появилась ровная строчка. Мария Степановна Колыванова проживала по адресу город Кузьминск, улица Мертвых, дом 17, квартира 3. Почерк был идеальным, словно рукописным шрифтом управляла невидимая машина. Впрочем, таким же почерком. Вычерчивались надписи и в папке самого Дорошкина. Он перевернул лист, но на его обратной стороне ничего не появилось. Дорошкин закрыл папку и осторожно стер имя с обложки. Информация на листке тоже исчезла. «Обалдеть!» — будничным тоном произнес младший инспектор, хотя «обалдеть» следовало уже давно. «Ну или обратиться к специалисту по психическим заболеваниям» только не к доктору Дубровской. Дорожкин взял оставленный ромашкиным стакан с пивом, выпил его залпом, с сожалением вспомнил об унесенных лещах, но тут же отвлекся, подумал, что с некоторым неудобством он смог бы заполнять обложку папки, не закрывая ее, и поглядывая, как на желтом листе выписываются невидимой рукой буквы, но пока решил отказаться от экспериментов. Посмотрел в узкое окно, за которым в месиве начинающегося снегопада колыхался российский флаг, вспомнил о недавнем знакомстве и едва сдержал себя, чтобы не бросить все тут же и не побежать обратно на почту. Спокойно, младший инспектор, прошептал Дорошкин и вывел на обложке папки «Бывший инспектор управления безопасности города Кузьминска, высокий, красивый и очень страшный». Открыл папку «Безрезультатно». Стер, написал «Евгений Дорожкин». Открыл и прочитал «Евгений Константинович Дорожкин. Проживает по адресу. Город Кузьминск, улица Николая Носова, дом 15, квартира 13». Вскоре Дорожкин убедился, что справочная система картотеки Кузьминского управления общественной безопасности Работает твердо по установленному алгоритму. Вписываешь имя, получаешь адрес. Главное не склоняться к излишествам. К последним относились не только запросы, не содержащие фамилии горожанина, но и запросы, относящиеся к таким уважаемым людям, как мэр города, директор промзоны, директор института, и весь личный состав Управления общественной безопасности и поддержания правопорядка, исключая самого Дорошкина. Впрочем, возможно, информацию о Дорошкине мог получить только сам Дорошкин. Однако никакой информации об Алене Козловой он не получил тоже, хотя адрес ее матери папка выдала незамедлительно. Младший инспектор прикинул, кого еще он мог вписать на затертые листом строчки, И начертил имя Дубицкаса Антонаса Иозасовича. Папка не замедлила с ответом: Дубицкос Антонас Иозасович проживал по адресу Город Кузьминск, улица Бабеля, дом 8, квартира 8. Выбыл в связи со смертью. Ага! пробормотал Дорожкин, который раз почувствовал охватывающий его холод. Мария Степановна Колыванова. Выходит, пока еще не выбыла, а Алена Козлова, если и выбыла, то в секретном порядке. Он захлопнул папку, стер с нее последнее имя и отправился прогуливаться вдоль стеллажей. На полке улицы Бабеля имелось десятка два папок, среди которых папка дома номер восемь ничем не выделялась. Дорожкин смахнул с нее пыль и, разложив ее на письменном столе, Именно на восьмой странице обнаружил лаконичную запись. Квартира номер восемь, две комнаты, общая площадь 110 квадратных метров, полезная 85 квадратных метров. Проживает Шакильский Александр Валерьевич, егерь. В следующие полчаса Дорошкин простудировал папку с перечнем жильцов дома номер 17 по улице мертвых. Обнаружив среди уже знакомых имен Марии Степановны Колывановой и Евгении, как оказалось Ивановны, Поповой, и имя Угуркара, кора турок жил в том же самом доме, в каком находилась его шашлычная. Дорожкин с тоской подумал о кофе и подошел к стеллажу улицы Носова. Дом номер 15 оказался пуст. В папке был подшит один единственный лист, на котором значилось имя самого Дорошкина и указана немалая площадь его жилья. Дорошкин тут же вернулся к справочной папке и написал на ней «Ефим Ефимович Загоруйка», но результата не получил. Или справочная система все-таки давала сбои, или Ефим Ефимович был весьма важной персоной. В конце концов Дорошкин решил, что карлик мог быть исключен из списков как бывший инспектор управления и направился к стеллажам с названиями деревенских улиц. Дом Лиски, а точнее Елизаветы Сергеевны Улановой, отыскался в самом конце улицы Остапа Бульбы. Дорожкин сделал пометку у себя в блокноте и перешел к Польской улице. Папки с домом Марфы Засимовны Шепелевой на полке не оказалось. Дорожкин недоуменно почесал в затылке, вернулся к столу и накорябал на обложке ее имя. Справочный лист оказался чистым. Он принялся стирать написанное ластиком, как вдруг что-то почувствовал. От строчек на обложке осталось только Шепелев. Дорожкин открыл папку и увидел короткую запись. Шепелев Владимир Владимирович. Проживал по адресу. Город Кузьминск, улица Николая Носова. Дом 15, квартира 13. Выбыл в связи со смертью. Мучительно зазудили пальцы правой руки. Дорожкин поднялся, вышел в коридор, запер картотеку и побежал в свой кабинет. Он почти не сомневался, чье имя обнаружит в рабочей папке.